Глава 20 Отъезд леди Уолдерхерст из Полстри, хотя и неожиданный, прошел спокойно и деловито. Осборном сообщили, что она должна съездить в Лондон к своему врачу и что тот посоветовал ей отправиться в Германию на воды. Эмили прислала им милое письмо с извинениями и объяснением. У нее не будет возможности вернуться в Полстри перед отъездом в Германию. Возможно, она вернется уже вместе с мужем, который прибудет в Англию где-то через два месяца. «Он что ж, сообщил ей, когда вернется?» — спросил у жены капитан Осборн. Она ему написала и попросила приехать. Осборн ухмыльнулся. «Он будет ей весьма обязан. Сейчас его наверняка просто распирает от важности А мы знаем, что он из тех мужчин, которым нравится, когда их призывают принять участие в делах, которыми занимаются исключительно старые бабки». Но о том письме, которое он в свое время заметил в стопке ожидавших отправки, он позаботился сам. Так что он знал, что, по крайней мере, это послание лорд Уолдерхерст не получит. Осборн вовремя узнал об истории с перилами. Легко было догадаться, что письмо, написанное сразу после инцидента, произведет на его светлость такое впечатление, что он и сам решит, что ему лучше бы быть дома. Женщина испугалась, наверняка потеряла голову и повела себя как дурочка. Через несколько дней она успокоится, и история уже не будет казаться такой зловещей. Как бы там ни было... Капитан решил позаботиться об этом конкретном письме. Чего он, однако, не знал, так это того, что судьба сама сыграла ему на руку, расстроив и без того ненадежную пищеварительную систему лорда Уолдерхерста, что в свою очередь привело к легкой лихорадке, что в свою очередь привело к тому, что его отправили на поправку в горы, куда почта доходила не всегда. В результате несколько сообщений от его жены где-то застряли. В то время, когда капитан Осборн обсуждал планы его светлости с Эстерр. Его светлость с помощью докторов занимался вопросами собственного здоровья, пребывая в раздражении от того, что немощь расстроила его планы и, по правде говоря, вряд ли думала о жене, которая, как он полагал, с комфортом пребывала в полстримэннер и коротала время в обществе маленькой миссис Осборн. «А на какие воды в Германии она отправилась?» — осведомился Алик Осборн. Эстер снова глянула в письмо, не выказывая при этом большого интереса. «Я бы предпочла, чтобы она не утруждала себя объяснениями», заметила Эстер. «У нее есть манера в подробностях описывать то, что тебе совершенно не интересно и забывать упомянуть то, что действительно представляет интерес. Она очень подробно пишет о своем здоровье, о своей симпатии ко мне и о моей к ней. Она совершенно очевидно полагает, что мы вернемся в псовую фирму и пытается прикрыть отсутствие гостеприимства всякими словесами». Она выглядела и говорила совершенно естественно, но при этом играла роль и играла хорошо. Эстер выбрала образ вздорной, эгоистичной женщины, разозленной тем, что ей придется оставить обиталище, которое ее устраивает. «На самом деле она тебе нравится ничуть не больше, чем мне», внимательно посмотрев на нее, заметил Осборн. «Если бы он мог быть столь же уверен в ней, как уверен был в мире». «Не знаю, с чего бы мне так уж ее обожать», — сказала она. «Когда ты богата, легко быть добренькой». Ей это все равно ничего не стоит. Осборн сделал себе добрую порцию виски с содовой. На следующий день они вернулись на псовую ферму. Он и раньше в течение дня не раз подкреплялся виски с содовой. Теперь же его свидания со стаканом участились настолько, что вряд ли за весь день находилось хоть несколько часов, когда он полностью отдавал себе отчет в своих действиях. Немецкие минеральные воды, к которым отправилась леди Уолдерхерст, были куда ближе к полстре, чем кто-либо из них мог предположить. Находились они всего в нескольких часах езды по железной дороге. Когда после проведенного в Лондоне дня миссис Куб вернулась к своей хозяйке с сообщением, что она побывала в доме на Мортимер-стрит и обнаружила, что вдова, купившая его со всей обстановкой, разочаровалась в своем приобретении из-за ненадежности постояльцев и была бы рада дополнительному заработку, Эмили вскрикнула от радости. «О, как бы я хотела оказаться там! Это же был такой дорогой для меня дом! Никому и в голову не придет искать меня там!» «А мне никто, кроме вас, и Джейм не нужен. Там будет безопасно и спокойно. Скажите ей, что у вас есть друг, который снимет его на год». «Милеть, я поговорю с ней, но по-другому», ответила здравомыслящая миссис Куб. «Я предложу ей деньги за то, чтобы она выехала оттуда, не задавая вопросов». Такие, как она, частенько откликаются на подобные предложения, потому что это выгоднее, чем держать жильцов. У всех бывают свои проблемы, порой кому-то на несколько месяцев может понадобиться весь дом, Главное, чтобы заплатили достаточно. Вот какое предложение я сделаю». И в результате уже на следующее утро вдова выехала из своего домовладения с гораздо более тяжелым кошельком и легким сердцем. в Тот же вечер, явно не ведущая о том, что ее преподнесли как некую даму в беде, добрая и благопрестойная Эмили Уолдерхерст была под покровом тьмы доставлена Кэбом в старое жилище. Когда миссис Куб проводила ее в лучшую спальню, которая когда-то была Эмили не по карману, она всплакнула от радости, потому что четыре унылых стены, обшарпанный туалетный столик из красного дерева и уродливые подушечки для иголок выглядели до невозможности нормальными и безопасными. «Здесь все так по-домашнему», — сказала она, и решительно добавила, — «и здесь очень удобно, правда». «Мы можем навести здесь уют, миледи», — сказала благодарная Джейн. «Здесь мы вдали от беды, и это место будет для нас раем». Она уже выходила из комнаты, но вдруг остановилась на пороге и позволила себе добавить «Ни одна душа, черная или белая, не переступит порог этого дома и не пройдет мимо матушки или меня, пока не вернется его светлость». Эмили вздрогнула, представив себе, как лорд Уолдерхерст переступает порог дома на мортимер стрит в поисках своей маркизы. Она пока еще не писала ему об истории с молоком и о взрыве откровенности Эстер Осборн. Подготовка к отъезду должна была выглядеть естественно, и Эстер очень ей в этом помогла. Она продумала каждый шаг. Эстер боялась, что леди Уолдерхерст как-то выдаст тебя, и у Эмили не было времени писать. Но когда Джеймс наконец получит ее письмо, в последнее время она в мыслях все чаще называла его Джеймсом. Он узнает о самом главном, самом важном, и о том, что она просит его вернуться. Она просила прощения за то, что это может заставить его изменить свои планы, однако просила вернуться к ней. «Думаю, он вернется», — говорила она себе. «Я действительно так думаю. Как я буду рада. Может, я действовала не очень разумно. Наверное, можно было поступить как-то поумнее, но самое главное, я должна до его возвращения пребывать в безопасности. Это важнее всего». Несколько дней, проведенных в знакомой обстановке рядом с двумя близкими ей людьми, восстановили ее жизненные силы. Существование снова стало спокойным и обыденным. Спальня и гостиная усилиями Джейн выглядели живо и приветливо. Джейн вернулась к обычаям, выработанным в полстре. По утрам она подавала чай, миссис Ку порудовала на кухне. Эмили навещал любезный доктор, репутация которого была выше всяких похвал. Между ним и пациенткой установилось что-то вроде дружбы. Он был понимающим и очень добрым. К ней вернулась ее детская улыбка. Миссис Куп и Джейм говорили между собой о том, что если бы не статус замужней дамы, она казалась бы прежней мисс Фокс Ситтон. Ее лицо снова стало таким же свежим, а взгляд таким же добрым и приветливым. И только подумать, как на самом деле все изменилось и через что ей пришлось пройти. Жители Лондона о своих соседях знали все или ничего. Обитатели Мортимер-стрит Принадлежали к рабочему классу владельцев и постояльцев меблированных комнат. Им приходилось ломать голову над тем, как оплачивать счета, аренду, налоги, так что они мало интересовались соседями. В том, что дом перешел из рук в руки, не было ничего необычного. Снаружи-то он выглядел все так же. Лестница вымыта, молоко забирают дважды в день, тележка местного торговца по-прежнему доставляет продукты. Ну да, время от времени заходит доктор, но единственной соседки которая поинтересовалась, а кто же пациент, Эта слишком дружелюбная соседка встретила миссис Куб в бакалейной лавке. Было доложено, что доктор захаживает к проживающим у миссис Куб дамам, но что у дам нет ничего такого серьезного, что могло бы заинтересовать тяжело работающих обитательниц Мортимер-стрит. У них на это просто нет времени. Она, миссис Куб, полагает, что для ее жилички, некой миссис Джеймсон, визиты доктора и всякие снадобья, что-то вроде развлечения. У этой миссис Джеймсон Такой же здоровый цвет лица и такой же отменный аппетит, как у нас с вами. Однако она из тех, кто легко простужается, а потому боится свежего воздуха. Интерес доктора уорена к необычному делу рос с каждым визитом. Но рубинового кольца он больше не видел. После его первого посещения миссис Куб обратила внимание леди Уолдерхерст на то, что кольцо на ее пальце как-то не вяжется с обстановкой на Мортимер-стрит. Эмили испугалась и сняла кольцо. «Но что меня смущает больше всего, когда я приглашаю его войти, — говорила джейн своей матери, — так это ее вид, то, как она выглядит. Вы знаете, что я имею матушка в виду? Ее чудесный, спокойный, порядочный вид. А мы ничего ей сказать не можем. Нам надо как-то объяснить ей, что он, скорее всего, считает, что она не та, за кого себя выдает. А как это сделать, я не знаю, и это меня ужасно беспокоит. Но если бы она выглядела не такой леди... Была бы хоть чуточку капризней, раздражительней, она бы больше соответствовала этому месту. И еще, вы же знаете, что она всегда высоко держала голову, даже когда была еще мисс Фокситман и бегала по грязи за покупками. А теперь, когда она стала маркизой и уже немного к этому привыкла, этот ее царственный вид, для нее нормальный, кажется здесь странным. Она этого за собой не замечает, но иногда, когда она вот так сидит с высоко поднятой головой и что-то говорит, Так мило и просто, как она всегда говорит. Мне хочется крикнуть «О, леди пожалуйста, не могли бы вы перестать выглядеть так, как будто на вас надета тиара!» Миссис Куб покачала головой. «Ах, Джейн, но ну такой ее создал Господь! Она была рождена, чтобы выглядеть так, как она выглядит, и выглядит так, какой была рождена, прирожденной леди, уважаемой дамой!» А доктор Уоррен продолжал теряться в догадках. Она выходит на прогулку только когда стемнеет, докладывал он жене. А еще я во время наших бесед выяснил, что она верит каждому слову Библии буквально. И была бы крайне удивлена, узнав, что кто-то мог бы усомниться в афанасьевском символе веры. Ее смущаются держащиеся в нем проклятия, но она считает, что было бы неверно даже пытаться задавать вопросы по поводу традиций богослужения. Слишком многое в ней не сочетается, потому она и кажется такой необыкновенной. Постепенно между ними действительно установились дружеские отношения. Несколько раз доктор Уоррен пил с нею чай. Ее естественная и привычная готовность к гостеприимству была еще одной чертой, несовместимой с окружавшей ее обстановкой. Она производила впечатление женщины, всю жизнь угощавшей чаем дневных визитеров. Женщины, неуверенные в себе, не могли с такой легкостью справляться с мелкими общественными обязанностями. Ее милая беседа и манера выделять слова восхищали внимательно наблюдавшего за ней доктора. И он тоже заметил эту горделивую посадку головы, которая так смущала Джейн Куб. «Судя по всему, она благородного происхождения», рассказывал жене доктор. «Она держится так, как женщины из простых держаться не могут». «Ах, я не сомневаюсь, что она из хорошей семьи, бедняжка». «И вовсе не бедняжка. Она выглядит вполне счастливой и довольной, и в жалости не нуждается». Теперь, когда она отдохнула, она просто светится. Однако со временем она перестала выглядеть такой счастливой. Многие знают, каково это — ожидать писем из дальних краев. Совершенно невозможно просчитать, сколько времени потребуется, чтобы к тебе пришел ответ на твое послание. Тот, кто ждет, всегда подгоняет время и ошибается в расчетах. Вот ты написал письмо, сразу же отправил, посчитал, когда оно должно достигнуть адресата, посчитал, когда должен прийти ответ. А ответов все нет и нет. Кто из нас этого не помнит? Эмили Уолдерхерст уже имела такой опыт и хорошо знала, как оно бывает. Но прежде все отправленные ею письма не были такими важными. Когда ответы на них задерживались, она была разочарована, с нетерпением ждала почтальона и вообще существовала от письма к письму, но приучила себя смиряться с неизбежным. Теперь же все в ее жизни изменилось. Она попыталась при помощи своего нетренированного воображения представить, как муж читает письмо, в котором она написала то, что написала. Интересно, удивится ли он? Будет ли поражен? Загорятся ли радостью его серо карие глаза? А может, он вовсе не хочет ее видеть? Или, возможно, он не смог сразу ответить? Она представляла, как будет читать первые строчки его ответа. «Дорогая моя Эмили!» Неожиданные хорошие новости, о которых вы мне написали, доставили мне глубокую радость. Вы представить себе не можете, насколько сильным было мое желание». Дальше этих строчек ее воображение не заходило. Однако, представляя их, она светилась от счастья. «Ах, если бы она могла вообразить, что там было еще написано!» Она со всей тщательностью просчитала возможную дату получения послания. Эмили учла все возможные задержки. С помощью Эстер она организовала безопасное почтовое сообщение. Письма направлялись к ее банкирам, оттуда их забирали. Значения имели только письма из Индии, а они приходили нечасто. Эмили говорила себе, что на этот раз должна проявить больше терпения, чем обычно. Когда придет письмо, в котором он напишет, что считает свое возвращение уместным, все, что случилось перед этим, перестанет иметь какое-либо значение. Когда она увидит его благородное лицо и услышит его хорошо поставленный голос, все остальное покажется дурным сном. Поначалу дни, проводимые в достойном покое передних комнат на Мортимер-стрит, пролетали довольно быстро. Но чем ближе подходила дата, которую она себе назначила, тем беспокойнее Эмили становилась. Она нервно ходила по комнате и постоянно смотрела на часы. Она вздыхала с облегчением, когда приходила ночь, и можно было забыться сном. Утром Эмили радовалась, что наступил очередной день, приближающий ее к заветной дате. В один из вечеров доктор Уоррен сказал жене, «Сегодня она выглядела не очень хорошо, бледная, чем-то обеспокоенная. Когда я сказал ей об этом и справился о самочувствии, она ответила, что испытала большое разочарование. Накануне бедняжка рассчитывала получить важное для нее письмо, а оно не пришло. Совершенно очевидно, она была в подавленном состоянии именно из-за этого». «Наверное, она перед этим была в хорошем настроении именно потому, что считала, что письмо обязательно придет», предположила миссис Орн. «Да, она определенно в это верила». «А ты, гарльд как ты думаешь, письмо придет?» «Она по-прежнему в это верит. Очень трогательно наблюдать ее попытки сохранять терпение. Говорит, что понимает, сколь много причин для задержек, если человек находится в чужой стране и занят очень важными делами». «Причин действительно может быть множество» с горечью произнесла миссис Уоррен. Но обычно они не из тех, о которых говорят с отчаянно ждущими женщинами. Доктор Уоррен стоял на коврике перед камином и, нахмурившись, смотрел в огонь. «Сегодня она хотела меня о чем-то спросить, но побоялась». Выглядела, как попавший в беду ребенок. «Думаю, со временем, конечно, она заговорит». Время шло, и Эмили действительно все больше походила на попавшего в беду ребенка. Письма поступали разные. Но от него письма все не было. Она не понимала, в чем дело, и ее обретенные было живые краски вновь растаяли. Теперь она целыми днями придумывала причины, почему ответ задерживается. И ни одно из объяснений ни в малейшей степени не умоляло достоинств Уолдерхерста. В основном все объяснения сводились к тому, что он плохо себя чувствовал. Если человек плохо себя чувствует, ему не до письма. Конечно, если бы он был серьезно болен, Его доктор непременно бы ее известил. О серьезном недомогании она не позволяла себе даже думать. Но если у него, например, лихорадка, жар, то ему трудно писать, и он все откладывает и откладывает ответ. Он же вообще не из тех, кто любит писать письма. Он и раньше писал только тогда, когда у него выдавалось свободное время с достойной нерегулярностью, если можно так сказать. В один из дней ожидание стало уже совершенно невыносимым. Джейн ушла за корреспонденцией и должна была вернуться через час. Эмили лежала на своей софе, считала минуты до ее возвращения и вдруг услышала, как девушка взбегает по лестнице. Ее шаги были быстрее и легче прежнего. Эмили села. Лицо ее просветлело, глаза горели. «Какая же она была глупая! Ну, конечно, сейчас, сейчас все изменится! Ах, спасибо тебе, Господи! Ты так добр ко мне!» «Полагаю, у вас есть для меня письмо, Джейн!» воскликнула она как только дверь в ее комнату отворилась. Я поняла это, как только услышала ваши шаги. Радость Джейн была такой трогательной. «Да, миледи, у меня есть письмо, а в банке сказали, что почтовый пароход задержался из-за шторма». Эмили взяла письмо. Руки у нее дрожали, но от радости. Она позабыла о том, что Джейн в комнате, и поцеловала конверт. «Какое прекрасное длинное письмо! Какой чудесный толстый конверт!» Но, вскрыв конверт, она обнаружила, что само письмо было не таким уж и длинным. Просто в конверт были вложены какие-то еще записки и инструкции. Руки у нее так дрожали, что эти записки посыпались на пол. Она выглядела такой взволнованной, и Джейн, вместо того, чтобы тихо удалиться, остановилась в дверях. Спустя несколько минут она поняла, что поступила правильно, не спустившись вниз, потому что услышала возглас удивления, а затем голос ее светлости. «Джейн!» «Пожалуйста, Джейн!» Леди Олдерхерст сидела на софе. Лицо у нее побелело, казалось, она вот-вот потеряет сознание. В руке, безвольно лежавшей на коленях, было зажато письмо. Она была невероятно растеряна. Усталым голосом она произнесла «Джейн, полагаю, вам стоит принести мне бокал вина. Не думаю, что я потеряю сознание, но мне... я очень расстроена». Джейн упала рядом с ней на колени, «Прошу вас, миледи, прилягте!» — взмолилась она. Но Эмили не стала ложиться. Она сидела вся дрожа и смотрела на девушку жалким растерянным взглядом. «Я не думаю», — произнесла она дрожащим голосом, «что его светлость получил мое письмо. Он наверняка его не получил. Он ничего не пишет. Не говорит ни слова». Эмили была слишком здоровой женщиной, не подверженной нервным припадкам и никогда в жизни не теряла сознание. Поэтому она не поняла, почему вдруг Джейн куда-то уплыла, и все вокруг заволокла тьма, хотя стояло ясное утро. У Джейн, спасибо провидению, хватило сил удержать ее от падения с Софы. Девушка яростно затрясла колокольчиком. Услышав неистовый звон, миссис Куб, как бы ни было ей тяжело, поспешила вверх по лестнице.